Славяне, вам светлая слава За то, что вы сердцем открыты, Веселым младенчеством нрава С природой весеннюю слиты. К любому легко подойдете, С любым вы смеетесь, как с братом, И все, что чужого возьмете, Вы топите в море богатым. Враждуя с врагом по неволе, Сейчас помириться готовый, Но если на бранном выполе Вы твердый и молча суровый. Звеня разбиваются цепи, Шумит зеленее дубрава, Славянские души, как в степи, Славяне, вам светлая слава!